Глава 24. «Ты в своем уме». Статус проекта «Дай ту активен. Эйста. Раньше, чем я успеваю открыть глаза, на меня обрушивается рев сотни голосов и гул электронной музыки. Голова взрывается от дикой громкости, но лучше бы я оставался в неведении. Как только мои веки поднимаются, передо мной открывается вид на сборище бьющихся в конвульсиях тел, безобразно ржущих лиц, и не в попад орущих ртов. Кажется, это люди. И они пытаются подпевать и танцевать. Кажется, всем чертовски весело. Всем, кроме меня. Ведь я один не понимаю, что тут происходит. Где я? Я хватаюсь руками за голову, и из моих пальцев выскальзывает пластиковый стакан. Я даже не заметил, что держал его. Пойло разливается кому-то под ноги. И я слышу женский виск. Эй, аккуратнее! Майли? Мой взгляд перескакивает с пола на длинноволосую блондинку, которую я только что облил своим напитком. когда ты успела нарастить волосы, моя рука непроизвольно тянется к пряде ее волос, но меня останавливает второй да более знакомый голос. Вы знакомы? Перед моими глазами, как будто из тумана возникает лицо Стелла. Ну конечно, запинаюсь я ровно в тот момент когда Майли оживленно мотает головой. Нет. Какого черта? Они обе решили разыграть меня? Эйста? Стелла вновь пронизывает меня вопросительным взглядом, а я не знаю, что еще ей сказать, чтобы не обидеть. Кортни. Врываются из моего рта, когда я вовремя замечаю за спиной Стеллы знакомую копну кудрявых волос. Кортни. Я кричу громче, стараясь перекричать возгласы разбушевавшейся толпы и поднимаю руку, чтобы привлечь внимание Кортни. К счастью, она замечает меня и с улыбкой устремляется в нашу сторону, пробиваясь сквозь лабиринт потных тел. Надеюсь, хотя бы Кортни внесет ясность в происходящее. Эйста, привет! Ее лучезарная улыбка, как всегда, отдается теплом внутри груди. Кортни приобнимает меня за плечо, но тепло мгновенно исчезает, потому что я чувствую на себе тяжелый взгляд Стеллы. Так вот какая ты, Кортни. Стелла одаривает мою подругу милой улыбкой, но я знаю, что она фальшивая. На самом деле Стелла готова вцепиться Кортни в волосы. Это написано в ее глазах. Там, правда, в глазах, не в улыбке. «Фредди много рассказывал о тебе», продолжает наигранно любезничать Стелла. «Приятно познакомиться лично». «В смысле познакомиться?» недоумеваю я. «Кажется, появление Кортни только окончательно меня запутало». «Я Стелла», — продолжает моя девушка, игнорируя мой вопрос, как будто я вообще ничего не спрашивал. «А это Майли, моя лучшая подруга». Пока Стелла строит из себя святошу, мой взгляд то и дело перебегает от лица к лицу. «Где я, мать вашу?» У меня начинают сдавать нервы. «Это какая-то шутка?» В этот раз я вмешиваюсь в разговор настырнее. Девушки замолкают и, наконец-то, смотрят прямо на меня. Но ни на одном из лиц я не нахожу ответов. Даже не уставилась с таким видом, будто у меня поехала крыша. Ну уж нет, я не чокнутый. Это какой-то заговор. Я доберусь до сути. Что мы здесь делаем? И как успели тут оказаться, не сдаюсь я? Это какой-то пранк? Я отключился. И вы какого-то черта привезли меня сюда? Эйс, когда ты успел напиться? Хочет Стелл и обвивает мое предплечье своими руками. «Такой забавный!» «Сколько раз я тебе повторял не называть меня Эйс!» Я повышаю тон и резко сбрасываю с себя ее руки. Этот цирк уже порядком задолбал. «Первый!» Стелла испуганно отшатывается в сторону. Она хлопает длинными ресницами и растерянно оглядывает мое лицо. «Хорошо. Я больше не буду, если тебе не нравится. Меня начинает трясти». Я запускаю пальцы в волосы и нервно провожу по ним ладонью. Где я, черт возьми, нахожусь? И почему все ведут себя так странно? Так хорошо. Я стараюсь держать себя в руках. Спокойная эиста. Нужно мыслить здраво. Пошутили и хватит. Я оценил, но мне не смешно. Давайте, зовите Фреда и Вивьен и поедем отсюда. Вивьен? С тревогой в голосе переспрашивает Стелла. И тут меня осеняет. Вивьен. Мы были на террасе, потом пошли в беседку к общему столу, там пили и... Таблетки. Мы что-то приняли. Так это своего рода приход? Неужели меня так сильно накрыло? Не может быть. С чего бы? Что нам дала Вивьен? Ладно, ждите здесь. Я собираюсь с мыслями и жестом указываю девушкам оставаться на месте. Я вернусь через пару минут. Ты куда? Стелла хватает меня за руку, стоит мне только развернуться к выходу из гостиной. Я могу отлить. Знаю, что снова обхожусь с ней слишком резко. Но у меня уже не хватает сил на сдержанность. Я, черт возьми, должен сейчас же отыскать Вивьен и во всем разобраться. Иначе сойду с ума. Стелла неохотно высвобождает из хватки мою руку. Она хочет задать уйму вопросов, хочет остановить меня, заковать в цепи, задушить, но она молчит. И это странно. Помимо сегодняшнего вечера, такой покорный Стеллу я помню только в начале наших отношений, приблизительно около года назад. Тем не менее, я пользуюсь ее внезапной уступчивостью и ухожу, пока она не передумала. Я расталкиваю людей и кое-как пробиваюсь к коридору. Наконец-то, вывалившись из плотной толпы, глотнув воздуха, я понимаю, Что это место мне знакомо? Планировка, интерьер, стены цвета слоновой кости, деревянная лестница с резными перилами. Если я сверну за ней направо, то уткнусь в кухню. Это дом Фреда. Только каким образом я здесь оказался? Встретимся на заднем дворе у бассейна. Выходи через кухню. В мозгу вспыхивает последняя фраза Вивьен, брошенная мне перед тем, как я проглотил таблетки. В тот момент эти слова не имели для меня никакого смысла, но сейчас, спустя несколько секунд, я уже стою на кухне напротив запертой двери, ведущей прямиком к заднему дворику Фреда. Я перекручиваю в голове слова Вивьен и постепенно осознаю, что каждая было сказано не просто так, каждое имело значение. А я подумал, что она не в себе. Нет, Вивьен не сошла с ума. Вот только откуда ей было знать, куда унесет мое сознание этот странный приход? Я растираю лицо руками и провожу ладонями по волосам. Все это похоже на гребанное дежавю. Произношу на выдохе и зажмуриваясь, сжимаю пальцами переносицу. Так, не расслабляемся. Нужно скорее отыскать Вивьен. Она уж точно прояснит ситуацию. Я ворочаю шеи, сжимаю-разжимаю и кулаки, прежде чем отпереть дверь и выйти на улицу. Поток промозглого ветра бьет мне в лицо, и я делаю глубокий вдох. Запах дождя и мокрой травы наполняет легкие. Я уже в который раз ловлю себя на мысли, что все это мне знакомо. Каждая мелочь. Звук, запах, цвет. Все это я уже когда-то ощущал на себе. Все это я уже когда-то видел. И это чувство дежавю сводит меня с ума. Чтобы убедиться, я оглядываю задний двор и снова чувствую себя идиотом. Черт. Готов поклясться, я уже здесь был при точно таких же обстоятельствах. Я не брежу. В попытках сосредоточиться я сильно зажмуриваюсь и мысленно считаю до трех. Раз, два. Мысли не вяжутся. Музыка слишком громкая. Раз, два. Биты мощные. Они сотрясаются у меня в голове. Я не могу собраться. Не могу. Гул усиливается. Свист, крики. Дьявольская техно разрывает мой мозг. Три. Я кричу, стискивая голову руками и запрокидывая ее к небу. Эйста. Родной женский голос прорывается сквозь пелену безумия и заставляет меня открыть глаза. Ты в порядке? Я часто дышу, раскрыв рот, и наблюдаю, как лицо Вивьен приобретает отчетливые черты. Она кажется взволнованной и даже напуганной, но она молчит скитаясь обеспокоенным взглядом по моему лицу. Что здесь происходит? Я проглатываю скопившуюся в горле слюну и распрямляю плечи. Где мы? Ступаю к Вивьен. Не похоже на наш дом у озера, где мы были пару минут назад, и... Мое внимание привлекают волосы Вивьен. Они больше не розовые. Они светлые. Не верю своим глазам. Какого черта, Вивьен? Я резко тянусь рукой вперед и погружаю пальцы в белокурые локоны. Трогаю их и цепенею от замешательства. Как? Мои глаза непроизвольно сканируют каждый дюйм ее силуэта. Будто скопированного из прошлого женского силуэта моей Вивьен. На ней даже то самое темно-зеленое платье в цвет ее глаз, которое мне так нравилось раньше. Я сейчас все тебе объясню. Лепечет Вивьен, но это не помогает мне выйти из ступора. Этого не может быть. Либо это сон, либо я свихнулся. Я продолжаю перебирать в пальцах завиток светлой пряди волос. Ты в своем уме, Эйста. Тогда я абсолютно ничего не понимаю. Давай найдем укромное место, чтобы я смогла все тебе рассказать. Хотя бы попытаться. Вивьен тяжело вздыхает и смотрит на меня глазами, полными надеждой. Она кажется потерянной даже больше, чем я, учитывая обстоятельства. Это пугает меня. Я давно не видел, чтобы Вивьен была так сильно озабочена, будто она заранее знает, что обречена на провал. Я вижу, как трясутся ее руки, и глядя на нее такую, даже боюсь предположить, о чем она хочет поговорить. Где мы? Повторно спрашиваю не я, а мое сердце. Оно не находит себе места и выталкивает вопросы изо рта раньше, чем я успеваю согласиться на просьбу Вивьен. У Фреда. Басы музыки заглушают ее шепот, но я все равно различаю ответ. Что за фокусы, Вивьен? Я не выдерживаю и повышаю тон. Я сам не свой. Я уже вовсе забыл, какое, черт побери, есть на самом деле. Эти два дня полное сумасшествие, а данная ситуация выходит за его грани. Слишком большое напряжение. Слишком много музыки, вопросов, идиотских теорий в моей голове. Эта смесь подрывает мозг. Эйста, пожалуйста, позволь мне все объяснить. Прошу. Рука Вивьен тянется к моей щеке, но я невольно отшатываюсь в сторону, как только ледяные пальцы касаются кожи. Она реальна. Это не сон. Не галлюцинации, вызванные дозой таблеток. Вивьен есть здесь и сейчас. Меня так кроет, зачем-то уточняю я, уже наверняка зная ответ. Нет. Что, черт возьми, происходит? Я уже кричу. Уже не получается контролировать силу голоса. Виски пульсируют так сильно, что мне хочется размозжить голову о кирпичную стену особняка, лишь бы в мозгу перестали роиться мысли, лишь бы перестало болеть. Это сделала я. Я отправила всех нас сюда. Я вернула нас обратно в прошлое. Ровно на год назад. Тараторит Вивьен, глядя мне прямо в глаза. «Ты шутишь? Это невозможно!» Смути не хмурюсь я. «Идем». Она берет меня за руку. «Я готов рассказать, если ты готов выслушать. Но только не здесь». Вивьен тянет меня за руку, и ноги сами волокут меня следом за ней, пока мозг переваривает поступившую информацию и отказывается принимать ее за правду. Словно в трансе я не замечаю, как мы огибаем дом, и оказываемся перед гаражными воротами. Вивьен выпускает мою руку, чтобы приподнять скрипучие ролиты. Ты полезешь туда? Я наблюдаю за белокурой Вивьен и не могу перестать сравнивать ее с той, которую видел буквально год назад. Именно такую Вивьен я помнил до поездки на озеро. Именно такую Вивьен я бросил. И такую я любил. И теперь смотреть на нее чертовски сложно, странно, но до безумия пленительно. «Мы полезем», — утверждает Вивьен. Она фиксирует ворота в футе от земли и ловко проскакивает внутрь гаража. Каждое ее действие точно и слажено, будто она проделывает эту операцию не в первый раз. Она так уверена в себе, что было бы странно не довериться ей сейчас и отказаться. «Ну чего встал», — торопит меня Вивьен. Ее голова на миг выглядывает из-под ворот и снова ныряет вглубь гаража. Похоже, у меня нет выбора. Я нагибаюсь и следую за странной Вивьен из прошлого в не менее странное помещение. Не пугайся, это я. Чувствую, как в темноте ее холодные пальцы касаются моего локтя и нежно скользят к запястью. Сейчас включу свет. Вивьен тащит меня в непонятном направлении и заставляет шагать за ней. Я снова не понимаю, что происходит. Чувствую себя участником глупого пранка. Надеюсь, завтра мою реакцию не сольют на YouTube. Звук резкого щелчка отражается от стен, потолочные лампы трещат и гараж постепенно заливается тусклым светом. Я морщусь от непривычной ясности. Жаль, что она добралась не до моего ума. И ты решила поговорить здесь? Я кидываю взглядом мрачное помещение, заваленное всяким строительным хламом, и натыкаюсь на флеша. С ума сойти, флэш. Я срываюсь с места и бегу к мотоциклу. Обалдеть. Вивьен, ты ведь тоже видишь его, верно? Я касаюсь его руками. Металл все еще теплый, как будто я только что заглушил мотор и слез с мотоцикла. Как новый. Мои ладони скользят по гладкому корпусу байка, повторяя контур каждой детали. Как такое может быть? Сталь отполирована, флэш блестит, и я не могу насмотреться. «Так ты ведь сам приехал сюда на нем», поясняет Вивьен. «Год назад». Последняя фраза прерывает мою ностальгию. Я вздрагиваю и резко перевожу взгляд с мотоцикла на лицо Вивьен. И год назад я отправил его ко дну. «Что?» Ужасается она. «Как? Зачем, Эйста?» «Я был зол. Я погружаюсь в воспоминания о вечеринке Фреда годовалой давности. Знаешь, на самом деле в тот вечер я безумно злился, что так и не поговорил с тобой. Я не смог найти тебя и ужасно расстроился. Потом выпроводил Стеллу и надрался, как свинья. Кое-как забрался на Флэша. Тебя ведь рядом не было, чтобы остановить меня». Я невольно усмехаюсь, вспоминая, как едва смог перекинуть ногу через байк. Именно так я подумал, заводя мотор. Еще раз напомнил сам себе, что по глупости упустил тебя, и ты уже никогда не окажешься со мной рядом. Я убираю руки от мотоцикла и подступаю к Вивьен на несколько шагов. Алкоголь не выветрил тебя из мыслей, но отлично справился с инстинктом самосохранения. Все вокруг продолжало напоминать о тебе. Особенно Флэш. Смотря на мотоцикл, я больше не видел себя. Я видел нас, радостных и безмятежных, с планами на будущее, с надеждой на долго и счастливо. Но все это уже было сломлено. Мы, как одно целое, уже не существовали. Я решил в первую очередь избавиться от вещи, так сильно связанной с тобой. От Флэша. С горькой печалью в голове отвечает Вивьен. Я уныло киваю. Не помню, каким чудом я тогда добрался до озера и не размазал мозг по асфальту. Я ведь даже на ногах стоять не мог. «Ты ненормальный», — шепчет Вивьен и запрокидывает голову, чтобы заглянуть мне в глаза. Я только сейчас замечаю, что подошел к ней настолько близко, что могу ощущать ее дыхание на своей шее. Не нужно было топить Флэша. Он ведь не виноват. Много чего не нужно было делать. Или наоборот. В ее глазах вспыхивает что-то наподобие безумия. «Эйста, ты никогда не думал о том, что в тот вечер все могло сложиться по-другому? Например, если бы ты нашел меня? Или если бы я переступила через гордость и сделала первый шаг? Если бы, ты уже спрашивал меня об этом вчера». В уборной. Я не понимаю, почему она внезапно опять завела эту тему. «Мы не можем изменить прошлое. Не можем». Но проиграть заново одно событие в наших силах. Запрещено пользоваться магией вне Хогвартса, Вивьен. Отшучиваюсь я, но на самом деле она меня немного пугает. Рада, что у тебя появилось настроение для шуток, но сейчас я предельно серьезно. Выслушай меня, Эйста, прошу. Проникновенный взгляд Вивьен устремлен мне прямо в глаза. Она смотрит так, словно от меня зависит исход существования Вселенной. Мне не по себе от ее взгляда, потому что за ним наверняка таится что-то страшное. «Я многое от тебя скрывала», — продолжает она серьезным тоном. «Это тянулось слишком долго. Настолько долго, что теперь я даже не знаю, с чего начать. Наверное, лучше нам присесть». Вивьена сматривается по сторонам. Ее взгляд задерживается на башне из пустых пластиковых ящиков, уложенных один на другой. Она снимает верхний, и ставит его на пол и садится сверху. «Присоединяйся», — приглашает она и кивает в сторону ящиков, призывая меня повторить ее действия. «Я слушаюсь и устраиваюсь напротив Вивьен». «Да уж». Очень странный выбор места для разговора тета тет Впрочем, как и сама Вивьен. Эйста. Она делает глубокий вдох и встряхивает волосы. Я замечаю, что у нее трясутся руки и сам начинаю нервничать сильнее. Ну же, Вивьен, не томи. Вываливай все как есть. Все, что ты сейчас видишь вокруг себя, не приход и не галлюцинации. Это даже не плод твоего воображения, но и не совсем реальность. Как это? Понятнее мне явно не становится. Вивьен прикусывает нижнюю губу и крепко стискивает ее зубами. Ладно. Она освобождает легкие на одном выдохе. Начну, пожалуй, с того, что специфика моей работы в небо заключается не совсем в разработке новых препаратов, как я говорила тебе раньше. Дело в том, что я уже давно переведена в секретный отдел, который создает нечто более нетрадиционное. И все, что ты услышишь дальше, является коммерческой тайной. Я связана договором о неразглашении, но больше так не могу». Я расскажу тебе о проекте, который отнял тебя у меня, а спустя год позволил нам в какой-то степени воссоединиться. Проект носит название «Дай или, как привыкла называть его я, «Погружение». Кажется, я молчу целую вечность, глядя на Вивьен и растирая ладонями лицо. Ее монолог бесконечный, и с каждой порцией информации потрясает все больше. У меня вскипает мозг. Сознание лопается, подобно пузырю на кипятке. Я отказываюсь верить в услышанное. Сколько бы я ни пытался, у меня не получается переварить слова Вивьен. Я не хочу воспринимать их всерьез. Проще поверить в то, что Вивьен тронулась умом, чем уместить новую версию ее жизни у себя в голове. Не было. Контроль разума. Проект «Дай винту, мать его», погружение, наночип, «Таблетки, научная группа, управление сознанием, Вивьен, моя Вивьен и я. долбаная, безвольная пешка в ее игре. И все это под груды беспросветной лжи. Долгой, растянувшейся на целые годы лжи. Эйста, не молчи, пожалуйста». Вивьен смотрит на меня широко распахнутыми глазами, полными тревоги. А я не знаю, какие слова подобрать в ответ. Ничего правильного не приходит на ум. Ничего вообще не приходит на ум, чтобы прокомментировать то, что обрушило на меня Вивьен. Она наслала землетрясение на мой спокойный устойчивый мир. Она сбила меня с ног и пронеслась табуном по моему сознанию. Сломала меня. Впечатала лицом в грязь. Подавись, Эйста. Все, во что ты до этого верил, полная чушь. Эйста. С мольбой в голосе повторяет Вивьен и призывает меня очнуться от потрясения. Но как? Я смотрю ей прямо в глаза и ищу там хотя бы талику иронии. Все еще жду, что вот сейчас она рассмеется и скажет, что я повелся на очередной ее розыгрыш. Но, увы, Вивьен неподвижна и серьезна. Во взгляде зеленых глаз бушует лишь беспокойство и желание обрести взаимопонимание. Наверное, не сегодня. Возможно, никогда. Сколько ты врала мне? После затянувшегося молчания выдавливаю я. Пойми, у меня не было выбора. Я подписала бумаги «Сколько, Вивьен?». Требую я, но она молчит, опуская виноватый взгляд в пол. Сколько это продолжается? С какого момента? Эйста, она не решается взглянуть на меня. После того, как я сделал тебе предложение, Мой голос черствеет. «Вивьен, не молчи!» Я хватаю ее за запястье и дергаю на себя, чтобы заставить ее снова смотреть мне в глаза. «Ответь!» «После того, как я предложил тебе выйти за меня?» «Да, твою мать!» Я вскакиваю на ноги и запускаю пальцы в волосы. Мои руки дрожат. «Твою ж мать!» Я меряю шагами расстояние между пластиковых ящиков И в судорожной панике приглаживаю волосы. «Эй, Стоп, пожалуйста!» Вивьен выпрямляется на ногах, но боится остановить меня. Боится сделать еще одно лишнее движение. «Я не могла тебе рассказать. Я была связана обязательствами. Пойми, ты грёбаная карьеристка. Мой рот наполняется желчью. Я брызжу ею в ту, которую люблю» которую не имею права обижать, но я не могу совладать с эмоциями. Гребаная твоя лаборатория, будь она проклята. Пожалуйста, успокойся. Вивьен пытается задержать меня, но я лишь отмахиваюсь от ее руки. Каково это было, Вивьен? Вивьен пытается задержать меня, но я лишь отмахиваюсь от ее руки. Каково это было, Вивьен? Вивьен пытается задержать меня, но я лишь отмахиваюсь от ее руки. Каково это было, Вивьен? Я, наконец, замираю напротив ее лица. Каково было возвращаться домой и лгать мне каждый гребаный день? Каково было выдумывать разную чушь, когда я спрашивал тебя, что интересного было у тебя на работе? Ответь мне, Вивьен. Расскажи, каково было врать, когда я дозванивался до тебя с десятого раза, но не получал ничего, кроме чертова, у меня важное исследование. Я не замечаю, как вплотную подступаю к ней, и теперь обдаю ядом ее губы. Каково было носить это в себе, Вивьен? Поведай мне, каково это лгать любимому человеку? Я хотела рассказать тебе раньше. В ее глазах проступают слезы. Не хотела, отрезаю я. Иначе бы рассказала. Я бы потеряла работу, а так ты потеряла меня. Я поздно осознаю, что ляпнул. Эмоции овладели здравым смыслом и заподрили мозг, выкрутили язык. Вытолкнули наружу слова. Я не имел на них права. Я не смел произносить это вслух. Какой же я идиот. По щеке Вивьен скатывается слеза. Я рефлекторно протягиваю руку, чтобы растереть ее. Забрать боль и обнять Вивьен, но я дергиваю себя и тут же морщусь от укола в сердце. «Это ведь моя Вивьен. Что я делаю?» «Прости», — шепчет она, всхлипывая. Слезы растекаются по ее губам. Я почти сдаюсь. Почти делаю к ней еще один шаг, но нет. Передо мной образуется невидимый барьер. Я позволяю слезам сорваться с ее подбородка. Хватит. В этот раз Вивьен не разжалобит меня. Если бы я только могла, Эйста. Плачет она и ждет меня изнутри. Я бы многое поменяла. Но ты не можешь. Холодно выплевываю я, разбивая нам обоим сердце. Не плачь, ничего страшного. Запрешься в своей лаборатории еще на год и смотри, добьешься желаемого результата. Я ненавижу себя за каждое произнесенное слово. Я насквозь пропитан ядом и источаю его даже через поры. Но он все равно сочится изо рта. Зачем ты так? В глазах Вивьена отражается безысходность. Если бы я знал. «А ты зачем? Мой мозг уже не контролирует словесный поток. Зачем так со мной? С Фредом? С Кортни?» «Ладно, я, Яну, зачем ты их превратила в подопытных крыс? Для чего скармливаешь им свои разработки? Ты думала об этом? Думала о побочных эффектах? Их ведь не может не быть. Ты вообще знаешь о них, Вивьен? Я хватаю ее за плечи и, кажется, встряхиваю». Ты вообще понимаешь, какой опасности подвергаешь нас всех? Нет никакой опасности, утверждает Вивьен. Я уверена, я... Она запинается. Я все контролирую, мать твою, и отталкиваю ее в сторону или отшатываюсь сам. Не знаю. Я уже ни в чем не уверен. Но единственное я знаю точно. Хочу поскорее убраться отсюда. Как мне вернуться обратно? Эйсто, послушай, начинает Вивьен, но я не хочу ничего больше слышать. Я желаю лишь быстрее свалить из этой крысиной клетки. Как, черт возьми, выбраться отсюда, Вивьен. Срываюсь на крик и бью ногой в башню из ящиков. Она рушится, и ящики с грохотом разлетаются по бетонному полу. Вивьен съеживается, но начинает быстро объяснять. Мы с тобой должны воссоздать в памяти последние фрагменты из реальности детально представить его перед глазами и сосредоточиться. Произойдет мгновенное самоуничтожение наночипа, и сознание вернется обратно. Вивьен предпринимает еще одну попытку приблизиться ко мне, но Эйста уже рядом нет. Вместо меня в комнату для опытов явился зверь. Ни он, ни я больше не хотим видеть Вивьен. Зверь звенит цепями и ревет сквозь мое горло. Вены на шее взбухли и вытянулись. Глаза налиты кровью. Я сжимаю кулаки и опускаю веки, позволяя последнему крику осесть в холодных стенах гаража.